В воздухе хлопнуло несколько выстрелов, зашуршали осыпающиеся стекла, разбитые пулями, но тем не менее человек в кожной куртке сел за руль и с слязгом захлопнул дверцу. В глубине салона варяг различил очертания его головы, вскинул руку и вновь открыл огонь. Взревел двигатель, жигули рванули с места. Варяк вновь нажал на спусковой крючок, но ударный механизм беспомощно щелкнул, в магазине кончились патроны. И лишь россыпь пустых гильз золотисто поблескивала на земле у ног стрелка. Варяк почти обезумев от бессильной ярости, вдруг заметил, что тронувшаяся с места машина продолжает двигаться какими-то судорожными скачками словно ею управляет человек, впервые севший за руль. Еще несколько скачков, и двигатель заглох. Жигули остановились, и варяг опрометью ринулся вперед. Однако, выбежав на дорогу, он остановился, все еще сжимая в руке бесполезный пистолет. Он увидел, как передняя дверца неподвижной машины приоткрывается, из нее неуклюже, с огромным усилием выбирается человек в кожаной куртке. Из его головы на перепачканную землей спину куртки обильно струилась яркая кровь. Кое-как встав на ноги, человек повернул к варягу искаженной болью лицо, что-то прохрипел и, потеряв равновесие, тяжело рухнул на дорогу. Варяг подбежал к нему и перевернул на спину, но тот уже агонизировал. По его телу пробегали судороги, Глаза невидящие смотрели в небо. Одна из пуль варяга попала ему в голову, другая — в шею. Было удивительно, как с такими ранениями он еще смог выйти из машины и пройти пару шагов. Впрочем, варяг не задавался такими вопросами. Он так и остался сидеть на обочине дороги возле тела убитого им врага. Пойти к воронке и посмотреть на то, что осталось от жены и сына, это было выше его сил. Глава пятнадцатая. Все было подготовлено к устранению семьи варяг. И Колян отдал приказ о проведении акции. Верный Барнаул с раннего утра занял наблюдательную позицию на втором этаже ресторана, поджидая жемчужно-серый «Мерседес», который полчаса назад порожняком пронесся мимо, направляясь из Москвы в раздоры. Как только на том отрезке шоссе, под который был подведен тоннель, набитая монитом, покажется машина, Барнаул поворотом ключа пустит ток, Отток приведет в действие детонаторы в подкопе, и семья фактически руководителя госснаборужения неминуемо отправится на небеса. Это произойдет даже в том случае, если Барнаул включит адскую машину чуть-чуть не вовремя. Взрыв ожидался такой силы, что на участке шоссе метров 200 все живое должно быть погибнуть. На всякий случай Колян, связавшись с Бурнаулом, по мобильнику спросил. «Но «Ну сколько времени ты сможешь просидеть с биноклем, чтобы не заснуть? Может, тебе сменщика дать? Учти, головой задел и отвечаешь». «Не надо», — отказался Бурнаул. «С лишними людьми быстрее спалишься. Я выносливый». Могу не спать сколько угодно, особенно если зачиферю. На том и порешили. Коляна в связи с покушением беспокоили два момента. Во-первых, что делать с пацанами, копавшими тоннель, И во-вторых, не наследил ли он каким-либо образом проживая в квартире безвестно пропавшего гражданина Патрикеева по документам этого самого гражданина? После некоторых раздумий бригадир перестал беспокоиться. Конечно, весь молодняк можно было бы положить в том же подвале, но с другой стороны, какая же бригада без пехоты? Да и так ли плохо, если по столице разнесется слух, что Варягово отродье сплавил на тот свет